Приходит исполнитель, подходит к креслу, зажигает свечу, садится в кресло, он выхвачивается из темноты красным лучом. Печально я гляжу на наше поколение Его грядущий или пусто, или темно Меж тем под бременем познания и сомнения В бездействии составится оно Богаты мы Едва из колыбели Ошибками отцов и поздним их умом. И жизнью уж нас томит, Как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. Добру и злу постыдно равнодушны В начале поприща мы вянем без борьбы Перед опасностью позорно малодушны И перед властью презренные рабы Так щит плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего, не радуя, ни глаз, Висит между цветов пришлец осиротелый, И час их красоты, его паденья час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистлива от ближних и друзей. Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, бояся присыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным на шум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, Зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злоби ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный ребяческий разврат, И гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя нас смешливо назад. Встает, подходит к рампе, Толпой угрюмою и скоро позабытой, Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросив векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина Потомок оскорбит безрительным стихом Насмешкой горькою обманутого сына Над ромотавшимся отцом. Уходит... Ребят остается на кресле и убирается с оркестра панатамина. И музыка звучит.